— Все в порядке, — сказал он, криво улыбаясь. — Скоро за нами придет машина, и мы уедем к себе получать деньги. — Ребята, там мой дипломат должен лежать. Дайте мне его. — Этот? — презрительно спросил Игорь. Он был высокого роста, широкоплечий и красивый, и потому сразу не взлюбил этого разномастного Диму, который был к тому же не из их команды. Он протянул дипломат Диме. Тот, не влезая в автомобиль, открыл дипломат, но так, чтобы его не видели двое сидевших в микроавтобусе скорой помощи. Чем-то щелкнул и снова вернул его Игорю. «Положи на место. Передашь его седому в Реутово». «Хорошо», — кивнул Игорь. «Садись, поехали». Наш раненый, кажется, заснул. «Нет», — возразил Дима, — «я должен уехать на другой машине. В общем, не забудьте, мы вас ждем в реутова. И, повернувшись, медленно пошел, намереваясь выйти на улицу. Игорь и Равиль переглянулись. Равиль, уже открывавший замок, наклонился к дипломату. «Тикает», — уверенно сказал он. «Открывать нельзя». «Взорвется!» «Ах, он, сукин сын!» — разозлился Игорь, доставая из кармана нож. «Дима!» — крикнул он, выпрыгивая из машины. «Дима, подожди! Одно слово сказать нужно!» Дима, уже выходивший на улицу, остановился, чуть заколебался и сделал два шага назад. «Чего тебе?» — недовольно спросил он. «Сейчас!» — сказал Игорь и с размаху ударил негодяя ножом в живот. Тот даже не вскрикнул. Просто захлебнулся в собственном крике, издав какой-то гортанный звук и медленно оседая на землю. — Так тебе будет лучше, сука! — сказал Игорь, убирая нож. Дима лежал на земле, обхватив живот руками. Он был еще жив. — Давай чемодан! — — сказал Игорь. — Оставим ему как сувенир. И, осторожно достав чемодан, положил его рядом с лежащим на земле Димой. — Уезжаем быстро! — приказал он, забираясь снова микроавтобус. Машина выехала из тупика и уже на улице, развернувшись, поехала совсем в другую сторону. Дима лежал на земле. Вокруг него расплывалось большое красное пятно. Он чувствовал, как начинает неметь руки и ноги от большой потери крови. Как глупо шевелилось у него в голове. Седой ведь приказал никуда не отлучаться. А он просто вышел посмотреть, можно ли этих ребят взорвать прямо здесь. И так глупо подставился. Наверняка не открыли дипломат в его отсутствие. Собственно, на их жадности и строился весь расчет. Две бомбы были заложены и установлены в двух дипломатах, таким образом, чтобы взорваться в случае, если кто-нибудь посторонний захочет открыть их. Но даже если люди Карима окажутся идеально честными, во что нельзя было поверить, то и тогда дипломаты сами все равно должны были сработать ровно через 20 минут. Вопрос смерти всей группы Карима был лишь вопросом времени. И он, Дима, так легко провалил все это дело. «Седой мне голову оторвет», — думал он с огорчением. «Предупреждал ведь» чтобы я был очень осторожен. Скосив глаза, Дима вдруг увидел стоящий рядом дипломат. Он слишком хорошо знал, что там внутри. И поэтому, напрягая последние силы, хотел закричать. Но вместо крика изо рта вырвалось какое-то шипение. Тогда он, закрыв глаза, попытался уползти. Ему казалось, что он отодвигается от этой бомбы сантиметр за сантиметров.